Глава пятая. Западенцы. Украина. Суманские леса. Урочище Лопатень. 7 мая 1942 года. Первые отряды «Третий» «Амсбон» переправлялись за линию фронта с начала апреля. Это были маленькие мангруппы, маневренные группы. Они просачивались сквозь передовую, минуя немецкие части, и растворялись в лесах. Не все мангруппы соглашались топать пешком, частенько гитлеровцы лишались грузовиков, пропадали даже навороченные хорьи для генералов, а отряд варяги и вовсе отправился на поезде, угнав немецкий паровоз с парой вагонов и цистерной, полной синтетического бензина. Ничего, как выяснилось, тягачи и танки жрали сентин с удовольствием. Забрасывали мангруппы и по воздуху, и все они сбредались на Западной Украине, в глуши, среди просторов захидного партизанского края, где шумели Мазурские, Сарненские, Цуманские леса. По пути туда разведывательно-диверсионные отряды избегали боестолкновений с немцами, дабы не усложнять продвижение своим соратникам. Мангруппы с самого начала создавались как начальствующие ядра, Они встраивались в партизанские отряды и бригады, организуя их в слаженные подразделения, искореняя атаманщину, внедряя дисциплину. Похоже было на толпу новобранцев, которым явились офицеры, строили тех, гоняли и обучали, а после вели в бой. При этом редко, когда приходилось заменять прежних командиров на те, как батька Минай из Суражского партизанского края, часто являлись стратегами-самородками обладавшими авторитетом среди местных. Сместить такого означало бы нанести вред общему делу. Судоплатов добирался до Цуманских лесов на Юнкерсе, затаренном бензобаками. Немцы свой бомбер не трогали, хотя разок и поднимали в небо пару мессеров, интересуюсь кого это там несет в сторону от фронта. На этот случай имелся дуб, здоровенный австриец Шуббундовец по фамилии гофер из отряда «Победители». Он занимал место радиста, сидя рядом с Женей трошкиным только ниже и обстоятельно на берлинском диалекте развенчивал подозрения пилотов Люфтваффе, доверительно намекая на важного чина, восседавшего за штурмана бомбардира. Все четыре члена экипажа Ю-88 размещались в кабине перед крылом и глядели на мир через решетчатую раму фонаря, не зря прозванную «жучиным глазом». Пилот, капитан Четверкин, располагался слева. Штурман-бомбардир, комиссар Судоплатов, сидел внизу. борт инженер майор Трошкин, пристроился за пилотом лицом назад, а радист, в случае чего, мог спуститься еще ниже, под фюзеляжную гондолу с пулеметной спаркой. Самым сложным оказался не перелет, а получение допуска от Берии. Нарком был категорически против личного участия Судоплатова в партизанской войне, и Павлу потребовалась масса изобретательности, чтобы добиться разрешения. «Попробуйте только погибнуть!» — мрачно пошутил Лаврентий Павлович напоследок. «Расстреляю!» Судоплатов усмехнулся, он прекрасно понимал наркома. «Окажись в руках гитлеровцев такой носитель сверхсекретной информации, как...» начальник четвертого управления НКВД, многим пришлось бы очень плохо. «Легкомысленный ты человек!» — вздохнул Павел. С другой стороны, сдаваться живым он не собирался, поскольку понимал долю своей ответственности, а пытки кому угодно развяжет язык. Ко всему прочему, его личное участие было необходимо не только для сверки стратегии, но и ради моральной поддержки бойцов теневой РККА. партизаны и разведчики диверсанты должны знать что и их командующий не отсиживается в далекой и безопасной москве а находится рядом с ними пусть даже и не впереди на лихом коне это здорово упрочняет связность было у судоплатова и еще одно оправдание необъятность просторов родины оккупанты просто не в состоянии расположить всюду Внушительные гарнизоны для борьбы с партизанами, им для этого не хватит никаких людских резервов. Немцы отхватили такой кусок чужих земель, что совладать с ним не способны. А земли эти отнюдь не распаханы да ухожены, как в Европе, где чувствуется нехватка жизненного пространства. Тут куда больше лесов да болот, включая благодатную Украину. Короче говоря, есть где затеряться партизанской армии «Подлетаем!» — сообщил невозмутимый Четверкин. «А ты откуда знаешь?» — улыбнулся Судоплатов. «Из меня штурман фиговый!» Пилот улыбнулся. «Сориентировался, сигнал пошел, а ночь я бы огни высматривал. Ага!» Тут Павел и сам рассмотрел узкую и плоскую луговину, скользнувшую под крыло. Луговина была изогнута этакой исполинской галочкой, напоминая чертеж бумеранга. А вот и ракета взвелась, хлопнула, колясь изумрудно-зеленым светом. «Приготовиться к посадке!» Юнкерс описал круг над секретным аэродромом и заскользил вниз, как на салазках с горы. Лис, немного кренясь, словно поднялся снизу, подхватывая самолет. Толчок, и бомбовоз покатился с гулом и громыханием по стальным листам. «Молодец, Кочетков, все продумал». Самолет, ревя моторами, медленно развернулся, тулясь к лесу, и из зарослей выбежали партизаны, волоча на плечах свернутую маск-сеть. В первых рядах встречающих судоплатов узнал Дмитрий Медведева. За его спиной глыбился Николай Королев, чемпион по боксу в тяжелом весе, верный телохран Митии. Спрыгнув в траву, Павел тотчас же попал в окружение. Первый полезла обниматься Карина Ких, и Судоплатов с удовольствием чмокнул радисточку в щёчку. Промешкал и дал себя облапить могутному королёву. «Прощайте, товарищи!» – просипел Павел. Тяжеловес хохотнул и выпустил командарма из медвежьих объятий. Судоплатов огляделся. Сияющий Санька Творогов, основательный Федор Пашун, невозмутимый дарбег Абдраимов, Порывистый Серега Стехов, юрки Гриша Шмуйловский, Неразлучный с представительным Альбертом Цесарским, Смуглый Ривос и Хосе Гросс, Киногеничный Коля Кузнецов, Хитроватый Жож, Струтинский, все свои. «Пошли!» — хлопнул Павел Медведеву по плечу. «По дороге доложишь?» И они пошагали всей толпой, встречавшие и прибывшие. «Самолетами пока худо», — вздохнул Дмитрий. «Четыре мессера позаимствовали, еще два в починке. На неделе значится будет шесть. Почти что эскадрили. Вот только толку от них. Сбомбить даже железнодорожный узел нечем. Наши юнкерсы, которые лаптежники, их тоже шесть. В ремонте попали под огонь зениток. Еле возвернулись. Пробовали вешать бомбы, мистер Шмидтом под крылья. А как их бросать без прицелов -то и прочего? Да и неохота было самолеты курочить. Они у нас всегда в полной боевой. Если фрицы заявятся нас самих бомбить, поднимем воздух в нашу авиацию, пообщипаем люфтвафы «Правильно», — кивнул Судоплатов. «Хоть самолеты и трофейные, а ломать их не стоит. Пригодятся в хозяйстве. Тут занятная инфа пришла, то бишь информация». «Немцы собрались перегонять подровно группу юнкерсов и мистершмиттов. «Аэродром там вроде маленький, вот и надо будет хотя бы бомбардировщики того экспроприировать. Ты как?» «Я за!» — Медведев и улыбнулся. «А чего вы спрашиваете, товарищ командующий? Приказывайте!» «Не привык, Митя. Чего смеетесь? Кстати, а летунов у вас хватит?» Да их у нас даже больше, чем нужно. Мы на три лагеря для военнопленных напали под Киевом в Фастове, в Виннице. Сейчас у нас сотни три летчиков и танкистов. Им бы еще матчасть. Нет, вы не подумайте, чего. Семь танков мы отбили. Причем две тридцать четверки. Немцы их оприходовали, кресты намалевали. Так что броня у нас есть. Артиллерия опять-таки имеется. Более ста орудий. Зенитные, противотанковые, гаубицы. Правда, расчеты неполные. Тут нехватка. Это ничего. Я вам по знакомству артиллеристов вытребовал на целую батарею. Вот это славно, обрадовался Дмитрий. А со снарядами как? В общем, отлично. Склады забиты и патронами, и снарядами, и минами, и даже бомбами. Мы и горючего натаскали, и зловчились. Приперли железнодорожные цистерны в аврах, засыпали сверху Тун-200 есть и бензина авиационного, и синтетического для танков, провизии опять-таки запаслись. «Молодцы!» — кивнул Павел. «Кстати, поздравляю, товарищ Медведев, вы назначены командующим второй украинской партизанской дивизии!» Николай Королев довольно крякнул. «Ух ты!» — пискнула Ася Краснобаева. «Служу Советскому Союзу!» — вытянулся Медведев. «И правильно делаешь, Митя!» — улыбнулся Судоплатов. Все рассмеялись, и Дмитрий Николаевич расслабился. «Неожиданно как-то...» — смутился он. «Ну, не все же тебя, а пергруппы, командовать. Пора на повышение. В принципе, для тебя мало что изменится. Партизанская дивизия, она и есть партизанская. Общего построения не будет» а действовать она станет малыми маневренными группами, разбитые на отряды и бригады. Поэтому нам потребуются опытные радисты, ну и радиостанции, конечно. Немцы на них богаты. — А мы уже захватили несколько машин радиоофицированных, — ставило свое слово Марина Ких. — Командистских, наверное, бронированные они и с пулеметами. «Ну, если с пулеметами, тогда ладно. Так и еще что я хотел сказать. Из Потсчанского леса, это на Сумщине, к нам вышла первая украинская партизанская дивизия». «В нашей реальности дивизия получила имя дважды Героя Советского Союза С. Ковпака». «Сидор Ковпака». Сидор Артемьевич шороху навел на востоке, теперь двинулся в Карпатский рейд. Дивизия его продвигается отдельными отрядами и батальонами. А всего с ним тысяч двенадцать человек. Да как бы не больше. По слухам, к партизанам Кавпака присоединились казахи из Туркестанского легиона, который сколотили немцы из военнопленных. Судя по времени, дивизия уже формировала припить «Примем!» – широко улыбнулся Медведев. «Леса у нас большие!» Из записок П. а Судоплатова. После оккупации Польши немецкими войсками наша армия заняла Галицию и Восточную Польшу. Галиция всегда была оплотом украинского националистического движения, которому оказывали поддержку такие лидеры, как Гитлер и Канарис в Германии, Бенеш в Чехословакии и федеральный канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. Мою жену направили во Львов вместе с Павлом Журавлевым, начальником немецкого направления нашей разведки. Мне было тревожно. Ее подразделение занималось немецкими агентами и подпольными организациями украинских националистов. А во Львове атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни. Оптовая и розничная торговля находилась в руках частников, которых вскоре предстояло ликвидировать в ходе советизации. Огромным влиянием пользовалась Украинская униатская Церковь. Местное население оказывало поддержку организации украинских националистов, возглавлявшиеся людьми Бандеры. По нашим данным, ООН действовала весьма активно и располагала значительными силами. Кроме того, она обладала богатым опытом подпольной деятельности, которого, увы, не было у команды Серова, хрущевского помощника команды кондоразведки украинских националистов сумела довольно быстро выследить некоторые явочные квартиры НКВД во Львове. Метод их слежки был крайне прост. Они начинали ее возле здания городдела НКВД и сопровождали каждого, кто выходил оттуда в штатском и в сапогах, что выдавало в нем военного. Украинские чекисты, скрывая под пальто форму, забывали такой пустяк, как обувь. Они, видимо, не учли что на Западной Украине сапоги носили одни военные. Впрочем, откуда им было об этом знать, когда в советской части Украины сапоги носили все, поскольку другой обуви просто нельзя было достать?